Глава девятнадцатая. лин Она улыбается. Мне это не нравится. Мне это совсем не нравится. А теперь она идет от стойки и поднимает руки для обнимашек. И он тоже. Я вижу их, а они меня нет, потому что я стою, укрывшись загадательным автоматом. Кай расставляет руки для обнимашек. И Беккет прижимается к нему так, будто он ее собственность. Мой парень и моя лучшая подруга встречаются втайне от меня. А я смотрю, спряталась и смотрю из своего укрытия, как они болтают, смеются и начинают влюбляться, обсуждают меня, смеются над длин с ее причудами. Ждут, когда солнце опустится за горизонт, кафе закроется, и они смогут пойти домой. Вместе. И потрахаться. Я не хочу этого видеть. Жалею, что пришла сюда, но теперь уже не могу уйти. Надо остаться и принять это. Я должна об этом знать. Думаю, это мое наказание за то, что тайком просматривала его переписку в Фейсбуке. Беккет. Но и скоро Лин подтянется», — спрашивает Кай, когда мы отстраняемся друг от друга. «Она...» — отвечаю я, потирая шею. «Она не придет», — Кай вскидывает голову. Он явно растерян. «Я ее не пригласила». Кай с приоткрытым ртом медленно кивает. «То есть... только мы двое?» «Да, прости. Это странно?» «Пожалуй, немного странновато». «Да нет, не странно. Нормально, в общем. Я просто...» Кай достает из заднего кармана бумажник. «Что будешь пить?» Жестом патрульного выставляю перед собой ладонь. «Этот круг за мной». «Но тебе не обязательно. Я хочу. К тому же у меня ведь не было возможности ответить в пабе, помнишь?» За то, что я не специально, конечно, но все-таки спровоцировала того недоумка броситься на тебя. Кай со смехом прикасается двумя пальцами к зеленовато-фиолетовому синяку. Ты в этом не виновата. Я морщусь. Но вроде так оно и было. Ладно, в любом случае... Он убирает бумажник. Я это ценю. Флет Уайт, пожалуйста, с овсяным молоком. «Вот дьявол!» Кай удивленно смотрит на меня. «Ты в порядке?» «Да, просто была не в курсе, что овсяное молоко добралось до этих мест». «Ну, знаешь, за пределами М-25 не сплошь деревенщина живет. Встречаются и приличные люди». Кай тепло улыбается, а я с виноватым видом опускаю голову. «Ты прав, и по мне». «Морковный пирог?» «О да, большой кусок. Он у них тот отменный. А я пока займу нам столик». Спустя еще несколько минут мы сидим друг против друга за столиком в углу кафе. На столе перед нами дымящиеся чашки с кофе и тарелки с треугольными кусками морковного пирога. Кай проверяет свой телефон и кладет его экраном вниз рядом с чашкой. «Надеюсь, ты не против, что я нашла тебя в Фейсбуке?» говорю я отламывая вилкой кусочек пирога. «Просто подумала, что было бы неплохо. Ну, не знаю, позависать где-нибудь». «Конечно, не против». Кай поднимает чашку и смотрит на меня темными глазами. «И как у тебя дела после того пятничного вечера?» «Кажется, это принято называть боевым крещением». Отправляю в рот маленький кусочек пирога. «Ну, ни в какие потасовки я больше не ввязывалась». Так что можно сказать «хорошо». Пирог тает на языке. «Господи, какое блаженство! Это даже лучше, чем секс!» Кай, понимающе кивает и опускает чашку на стол. «Тут все дело в секретном ингредиенте». «И что же это за ингредиент?» Спрашиваю я, не прожевав очередной кусок пирога. Кай подается вперед и, понизив голос, шепчет с акцентом уроженца Хайленда. «Секрет в ананасе!» «Ой, да брось ты!» «Не брошу!» «А тебе-то откуда об этом знать?» «Оттуда, что я сам готовлю отличный морковный пирог!» Кай откидывается на спинку стула. «Ананас — залог успеха. А если хочешь, чтобы начинка была посочнее, добавь коричневый сахар и столовую ложку греческого йогурта» начинка посочнее он со мной флиртует отламываю вилкой и еще кусочек пирога ты готовишь и поешь прямо идеальная домохозяйка из пятидесятых есть что нибудь чего ты не умеешь кай канингхэм очевидно с самозащитой у меня плоховато говорит он и указывает на свое боевое ранение я откладываю вилку Ну, ты певец любви, а не войны. Кай проглатывает улыбку. Хорошая строчка. Из тебя получился бы неплохой писатель. Я промакиваю губы салфеткой. А ты забавный. Да нет, просто играю. Кай вращает чашку на блюдце. Ты хорошо пишешь, бэк Лучше, чем хорошо. Я? Что? Ты-то откуда знаешь? «Откуда и все?» «Читал твои книги». Кай искоса поглядывает на меня и говорит. «Похоже, ты удивлена». «Так и есть». «Ничего удивительного. лин постоянно о тебе говорит. Вот я и захотел понять, что ее так зацепило». Мы умолкаем и просто смотрим друг другу в глаза. «Я думаю о том, что Кай назвал меня Бэк, хотя мы с ним едва знакомы» и в его исполнении это прозвучало чертовски сексуально. «Ну, а ты неплохо говоришь. Парирую я и разрываю зрительный контакт. И поешь, как ангел, как мальчик из церковного хора под кислотой». Кай смеется. «С такими саундбайтами ты и в Роллингстоун могла бы неплохо подрабатывать». «А если серьезно, ты никогда не думал заняться музыкой профессионально?» Кайморщица. Ну уж нет. Хотите, верьте, хотите, нет. Но я никогда не хотел стать какой-то там поп-звездой. Да ладно. Все хотят стать поп-звездами. Говорю я и отковыриваю вилкой кусочек глазури со своего пирога. Просто сдается мне, что с твоим талантом, если бы ты переехал в Бристоль или в Лондон, или еще куда, где есть достойные музыкальные площадки... Площадки? «Это не для меня, слишком плоско», — говорит Кай и подмигивает. «А ты остряк». Кай улыбается. «Может, это потому, что вырос в Шетланде? Мое воспитание было нестабильным. А переехав сюда, единственное, чего я хотел, — это стать нормальным, ну, самым обычным парнем, найти девушку и как-то обустроиться в этой жизни». «И ты ее нашел». Кай как-то странно на меня смотрит, а я прижимаю ладонь к столу и уточняю. «Это я Алин!» Кай берет чашку с кофе. «Ну да, Лин. Я ее нашел». Я тоже беру свою чашку. Мы несколько смущенно отпеваем поглоточку кофе, а вокруг нас тихо звякают столовые приборы или печат малыши. Случайно глянув в окно, Вдруг понимаю, что солнце уже поблекло, а небо стало голубовато-серым. На пирсе по-прежнему пустынно, если не считать той девчушки до стайки бездельников-голубей. Но еще кто-то вроде притулился загадательным автоматом. Да уж, странный выбор. На пирсе можно найти место и поприятнее, чем рядом с косоглазой бабулей. бекет «А? Что?» Кай собирает ложечкой пенку с кофе. «Ты как будто на пару миль улетела». «Прости». Я снова смотрю в окно. Фигура за бабулей исчезла. «Так о чем мы говорили?» «О том, что не стать мне поп-звездой», говорит Кай и с удовольствием втягивает губами пенку с ложечки. «А, ну да». Я ставлю чашку на блюдце. «Не знаю, может, ты с самого начала выбрал верный курс по жизни». Я же, как исполнилось двадцать, маниакально пыталась выстроить карьеру, как будто бежала от чего-то. На самом деле, бежала из этого города. А теперь вот вернулась и начинаю кое-что понимать. Например, почему людям здесь нравится? Указываю на его чашку кофе. К тому же теперь, когда овсяное молоко добралось до южного побережья, Первый веганский бранч в Хэви-Порте не за горами. С такими переменами и Лондон никому не нужен. Кай смеется, причем похоже, что искренне. «Вряд ли ты была бы здесь счастлива», — говорит он, выдержав небольшую паузу. «Да, я едва тебя знаю, но это очевидно. Ты натура творческая, и ты слишком эгоистична. Я вспоминаю отца». И это слово непроизвольно срывается у меня с языка. Хорошо помню, как подслушивала их с мамой разговор. Отец тогда сказал, «Она слишком эгоистична, поглощена собой, одержима своими историями». «Нет, вовсе нет», — Кай отрицательно качает головой. и знаешь, тебе действительно следует научиться видеть себя так, как тебя видят другие». Я быстро оглядываю зал ты ведь не об этих людях сейчас нет не о них я о твоих друзьях алин кай она знает меня не лучше чем ты сейчас да но когда вы были малышками вы ведь были лучшими подружками я раздуваю щеки и шумно выдыхаю вот ты о чем о чем обо мне элин о нашей легендарной дружбе. Кай откидывается на спинку стула и слегка хмурится. Ладно, давай объясню. Я приглаживаю волосы ладонями. Дело в том, что пока я не вернулась сюда неделю назад, я почти ничего не помнила о своей жизни до того, как меня отправили в школу-интернат. То есть у меня реально не осталось воспоминаний о тех временах, Да, Лин что-то такое мне говорила. Но теперь, когда я живу здесь, в родительском доме, воспоминания возвращаются, пусть обрывочные, но все же. Это похоже на картинки из моего детства. Я смотрю Каю в глаза. И Лин, там нет. У Кая желваки играют на скулах. Он коротко уточняет. И? Тебе не кажется это странным? Она говорит, что мы были лучшими подружками, что называется «Не разлей вода». Но я вынуждена верить ей на слово, потому что вообще ее не помню». Кай пожимает плечами и отрезает кусочек пирога. «Ну, мало ли, это еще ничего не значит». «Как знать, как знать». Кай замирает с вилкой в руке. «О чем ты?» Она могла все выдумать. Кай кладет вилку на стол, проводит пальцем по подбородку с двухдневной щетиной и снова понижает голос до этого хрипловатого, но такого нежного шепота. «Если и так...» «А я сомневаюсь, что это так. Разве это имеет значение?» «Конечно, имеет. Почему?» «Не поняла. «Разве ты не можешь, ну, позволить ей в это поверить?» Я скептически фыркаю. «Да брось!» «А почему нет?» Теперь уже я понижаю голос до шепота. «Потому что это какая-то невообразимая хрень, Кай! Вот почему!» «Слушай!» Он подается вперед и ставит локти на стол. «Я знаю, Лин, как никто другой. И поверь, она чиста. В ней при всем желании капельки дерьма не сыщешь». Так что говорю тебе, если она и выдумала эту вашу дружбу, она сто процентов в нее верит. Если Лин в нее верит, пусть даже это все ее фантазии, может, не стоит запариваться по этому поводу?» Я скрещиваю руки на груди. «Что-то мне некомфортно от всего этого». Кай мельком смотрит в окно, а потом снова на меня. «Сдается мне, ты уже догадалась» что у Лин по жизни куча проблем. Мы иногда по воскресеньям обедаем с ее, ее родителями. Так вот, это те еще ребята. Лин в этом смысле не позавидуешь. Ее мамаша — клептоманка. Если хочешь знать мое мнение, она психически нездорова, но никогда не проходила лечение. А папаша? Как по мне, он ментально в порядке, но при этом старый греховодник И алкаш. Даже странно, что мы в ту пятницу не свиделись с ним в рекерс Он ведь практически безвылазно там торчит. Я опускаю голову и покусываю ноготь на большом пальце. «Пойми», — продолжает Кай уже не так настойчиво и агрессивно. «У Лин была непростая жизнь, а твое возвращение в Хэви-Порт для нее как проблеск надежды». Опять это слово. «Надежда». «Понимаешь, так зачем лишать ее этого лучика света? Кому от этого плохо? Она ведь никому не причиняет вреда». Я давлю ладонями на глаза. «Наверное, ты прав». «Ага, мы шотландцы ребята смекалистые». Медленно отпиваю глоток кофе и признаю. «Знаешь, я действительно считаю, что это все очень мило». Что? То, как ты к ней относишься? Приглядываешь, что ли? Кай секунду или две смотрит на меня странно, как будто не видит на самом деле, а потом бормочет себе под нос: "Кто-то же должен присмотреть за малышкой". Мы умолкаем, и мне от этой затянувшейся паузы становится даже как-то неловко. В углу фыркает и журчит кофемашина. А ты действительно Идеальная домохозяйка. Просто мечта. Говорю я и подцепляю вилкой кусочек морковного пирога. Кай улыбается. Можешь звать меня Фанни Крадок. И потеря для музыкальной индустрии — это приобретение для лин. Думаю, да. А жаль, говорю я, еще не проживав очередной кусочек пирога. Жаль, потому что именно такие люди, как ты, ответственны за создание лучших образцов поп-музыки всех времен и народов. Кай кивает, причем с очень серьезным видом. Ну да, так и есть. Бифи Клайро, Могвай, Семпл Майндс, Кай указывает на меня пальцем. Тинейдж фан-клаб. Иисус энд Мэри Чейн. Эйси Диси. Технически они тоже шотландские. Ага. «И о... Праймэл Скрим?» «Праймэл Скрим!» — Кай хлопает в ладоши. «Я на них вырос!» «Скримоделика! Великий альбом!» «Альбом моего детства! Даже не могу это выразить, Бэк!» Кай погружается в воспоминания, и его глаза словно светятся изнутри. «У моих старших братьев была та старая кассета, и я практически ничего, кроме нее, в ту пору не слушал». И когда сейчас слышу «Лоадет», всякий раз словно возвращаюсь в то время. Что да, то да. Но если брать написание песен, «Moving on up» никому не переплюнуть. Остаток дня пролетает незаметно. Разговоры, смех, кофе. В этой атмосфере я напрочь забываю о холодных необжитых уголках Чарнеллхауса, о призраке умершего отца, о беспокойстве, которое вызывает у меня Лин. Вообще обо всем. Потому что, если честно, я уже много лет не сидела вот так с малознакомым мужчиной за одним столиком и не болтала так откровенно несколько часов кряду И если бы кафе не закрывалось, а Джульет не была близка к тому, чтобы выгнать нас с помощью швабры, думается мне, мы бы так просидели еще не один час» лин «Прости, Беккет, все так запуталось. Ты, наверное, теперь меня возненавидишь». «Эй, мисс! Просыпайтесь! Вы что ли заснули, мисс?» Кто-то пытается меня разговорить. Я открываю глаза. «Не след вам здесь спать!» Говорит откуда-то сверху детский голос. Я смотрю вверх. «Что?» Надо мной стоит маленькая девочка. Я ощупываю то, на чем лежу, и понимаю, что это доски. «Не след вам здесь спать», — повторяет девочка. «Как-то спал здесь один дяденька, а тогда был большой прилив, и его смыло в море. Теперь он живет в гроте». Я сажусь и прислоняюсь к чему-то твердому и вроде как металлическому. «Где? Где я?» Вы с бабулей, мисс. И знаете что? Вы разговаривали во сне. Вот. Меня бросает в дрожь. Я опираюсь руками на то, что у меня за спиной. И встаю. Когда оборачиваюсь, вижу, что на меня из застекленного шкафа смотрит предсказательница будущего. Бабуля. Кафе. Получается, я тут в какой-то момент присела, а потом задремала погоди ка нет бекет она все равно больше не работает перебивает меня девочка и тут я замечаю что двери кафе на берегу уже закрыты а внутри пусто сколько ни ждите не дождетесь она ни с кем больше не говорит продолжает девочка я прижимаю костяшки пальцев к глазам боже как же я устала с тех пор как вернулась бекет Я почти не спала, просто лежала ночью напролет на кровати без сна и думала о том, что скажу ей при встрече. Представляла ее лицо. «А когда кафе закрылось?» Девочка пожимает плечами. «Не знаю, только что». И я беру ее за плечи. «А ты видела, видела, как двое, мужчина и женщина, уходили вместе из кафе?» «Не хватайте так, мне больно». У нее короткие темные волосы и глаза темные, а он небритый немного. «Да-да, видела я их. Отпустите меня, ладно?» Девочка пытается вырваться, но я крепко ее держу. «Когда они ушли? Отцепитесь, мне больно!» «Говори, когда? Да не знаю я!» Со слезами на глазах кричит мне в лицо девочка. «То есть, знаю!» Вот только недавно ушли. Тут я, наконец, ее отпускаю и смотрю в начало пирса. Куда? В какую сторону они пошли? Туда. Девочка указывает за кафе-мороженое на прибрежной дорожке. Указывает в направлении дома Кая. Я встаю на ноги и иду по дощатому настилу пирса к берегу. «Нельзя так хватать людей!» — кричит мне в спину девочка. Но я не слушаю и просто ускоряю шаг. Возможно, уже слишком поздно.